Глава четвертая. Земляная крепость. Добрый поселянин Гули имел пять сынов, Пал на Фюри удалец Усмунд, Скончался Асур на востоке в Греках, Был в Хольме убит Хальфдан, Каре в Дунде и умер Буи. Надпись на камне из Хэгбю, 11 век нашей эры. Про то еще долго помнили и рассказывали друг другу, были и небылицы, и слушали песни скальдов за пиршественными столами. Той зимой побережье фьордов оживилось от привычной спячки раньше обычного, разбуженная неожиданными новостями. Задуман был великий поход, равных которому не было со времен древних конунгов-инглингов, бывших владетелей всех земель светет. А заварил всю кашу Ярл и морской конунг Рорик Неистовый. Рассказывали, что в одном из недавних набегов Рорик взял в плен пожилого воина из франков. У него не было на родине богатой родни, чтобы выкупить ветерана из рабства, но он, хитрый в обмен на свою свободу, пообещал рассказать такое, что стоит любого выкупа. Известно, что Ярл Рорик всегда держит слово. Это признают и друзья, и враги. Он пообещал отпустить Франка, если сведения окажутся ценными, и Франк рассказал, что долгое время служил в Византии в наемной дружине вместе с остальными своими соплеменниками. И не просто служил, а охранял приграничный город Ганорий, названный так в честь одного из базилевцев прошлого. Впрочем, пес их раздери всех этих базилевцев, владеющих трусливыми южными народами и молящихся Христу Распятому, толковали между собой воины в заснежных фьордах. Их всех не упомнишь, они там меняются, как горшки у неуклюжей хозяйки. Интереснее другое. Франк клятвенно утверждал, что именно в крепость Ганория, один из последних базилевцев Византии, Фока, Свез некогда несметные богатства. Императора Фоку, мол, даже приближенные называли жестокосердным, рассказывал Франк. Он направо и налево рубил головы самым богатым подданным, а все богатства их брал себе. Это золото до сих пор хранится в Ганории, уверял Франк. Следующий базилепс решил оставить все как есть на случай бунта черни или армии. Это часто происходило в столице Византии, Константинополе. С тех пор в Ганории и существует тайное хранилище казны императоров, а он, Франк, может рассказать, как укреплена крепость, где хранятся сокровища, и даже показать тайные ходы, про которые мало кто знает. Не зря столько лет нес там караульную службу, многое слышал и видел, чего ему вроде бы слышать и видеть совсем не положено. Сведения действительно были интересные. Сокровища самих базилевсов Византии, такой добычи во фьордах еще не знали. Рорик неистовый загорелся сразу. Но, как опытный морской конунг, он понимал, конечно, что одной, двумя и даже тремя дружинами византийскую крепость не взять, тут нужно орать посерьезнее. Вот и кинул клич по побережью. Предлагая многим свободным ярлам отправиться в южный набег. Всю долгую зиму ярлы и морские конунги совещались над полными чарами, как лучше захватить казну фоки жестокосердного. И все сходились в одном, для такого серьезного предприятия нужна большая дружина. Ради такой добычи стоит, пожалуй... Забыть привычный при ярлов и морских конунгов, собрать из фьордов как можно больше бойцов. За ними дело не стало. Многие знаменитые ярлы и прославленные морские конунги согласились повести свои дружины за золотом кесарей. Дружины Дюри Толстого, Олафа Ясноглазова, Энунда Большое Ухо, Туни Молотобойца, Хальвдана Синезубова – Вот далеко не полный перечень тех, кто согласился грабить византийские земли. Даже воины братства Миствель, чаще державшиеся особняком и ходившие в походы своей дружины, забыли былые раздоры с Херлом Рориком, согласились присоединиться к этому набегу, обещавшему великую славу и огромную выгоду. Больше сотни деревянных коней, больше пяти тысяч воинов – Невиданная морская рань должна была собраться под стенами гарда Юрича в Гардарике, назначенного местом сбора, чтобы выбрать конунга на время набега, двинуться вниз по еленю, опустошать земли изнеженных ромеев и мужелюбивых греков. Сам Харальд трезвый владетель тех земель, но родом с побережья фьордов, обещал присоединиться со своими людьми и кораблями. Огромное войско соглашались на побережье. Давно свионы не собирали подобного войска. Может, со времен инглингов, что были конунгами не только на море, но и на суше. Это сейчас каждый ярл, что водил в набеги несколько сотен бойцов, гордо величает себя морским конунгом, судачили старики. Раньше не так. Раньше конунг был только один, настоящий конунг-повелитель. Что говорить, была сила и слава была, но прошли, конечно. Молодежь не обращала внимания на извечное старческое брюжание, готовились радостно и с азартом. Понятно, даже без сокровищницы кесарей в богатых теплых краях добычи столько, что можно грузить и грузить, пока деревянные кони не осядут по третью-четвертую доску бортов, кто этого не знает. Ближе к весне окончательно ударили по рукам.